внезапно в дверях студии появился холорд и энергичными жестами стал звать лорда генри и дриана в дом молодые люди взглянули друг на друга и улыбнулись сколько вас можно ждать кричал им художник прошу вас поторопитесь нельзя терять ни минуты освещение сейчас просто идеальное а напитки свои можете допить и здесь они поднялись и не спеша направились по дорожке к дому Мимо них пролетели две бело-зеленые бабочки, на груши в дальнем конце сада. Запел Дрозд. — Ведь вы не жалеете, что познакомились со мной, мистер Грей? — спросил лорд Генри, взглянув на Дуриана. — Нет. — Сейчас я этому даже рад, но я не уверен, всегда ли так будет. — Всегда? Ах, да чего ужасное слово! Меня всякий раз передергивает, когда я слышу его. Зато его обожают женщины. Они могут испортить даже самый пылкий роман, пытаясь продлить его навсегда. К тому же это слово лишено всякого смысла. Единственная разница между увлечением и любовью навсегда заключается в том, что увлечение длится дольше. Они уже были на пороге студии как вдруг Дориан Грей коснулся руки лорда Генри и тихо проговорил, зардевшись от собственной смелости. «В таком случае пусть наша дружба будет увлечением». Затем он прошел в комнату, поднялся на подиум и принял нужную позу. Лорд Генри, расположившись в широком плетеном кресле, молча смотрел на Дриана. Тишину нарушали только стремительные, размашистые удары кисти по полотну, прекращавшиеся лишь тогда, когда Холлорд отходил от Мольберта, чтобы с расстояния взглянуть на свою работу. В косых лучах солнечного света, проникавшего в студию через незатворенную дверь, плясали золотые пылинки, в воздухе стоял густой аромат роз. Где-то через четверть часа, Холлорд, отступив от полотна, долго стоял, пристально глядя сначала на Дуриана Грея, затем на портрет. При этом он покусывал кончик длинной кисти и хмурился. Пожалуй, на этом закончим, — проговорил он наконец и, нагнувшись, подписал продолговатыми ярко-красными буквами свое имя в левом углу картины. Лорд Генри встал и прошел в другой конец комнаты, чтобы рассмотреть портрет с близкого расстояния. Несомненно, это было замечательное произведение искусства. К тому же художнику удалось добиться поразительного сходства. — Мой дорогой друг, искренне поздравляю тебя! — воскликнул лорд Генри. — Я уверен, что это самый прекрасный портрет из созданных в наше время. Мистер Грей, идите сюда и взгляните на себя. Юноша встрепенулся, словно пробудившись от сна. — Неужели портрет закончен? — пробормотал он, сходя с подиума. — Полностью закончен, — ответил художник. — И вы сегодня великолепно позировали. Я вам очень за это признателен. «Это благодаря мне?» — улыбнулся лорд Генри. «Не правда ли, мистер Грей?»